Глава восемнадцатая. Курорт для трудоголика. Дни в столичном дворце Нагов тянулись с такой медлительностью, что напоминали черепаху, неспешно ползущую по дороге. Ранее, когда я, новая версия герцогини Вивиан Моран, находилась в Альвёрском замке, каждый час был расписан по минутам. У меня мгновения не было для отдыха, и я была везде занималась пассивными, административными делами, договаривалась с соседскими лояльными герцогствами о поставках того или иного, чего у нас на севере не хватало, да и множество других забот. А вот в замке Шаллы время будто остановилось. Я почувствовала себя на курорте, где можно расслабиться и насладиться покоем. Но куда там? Я оказалась настолько неуемной натурой, что в курортных условиях просто загибалось от скуки и чувства безделья. Если бы не мои котики, страшно представить, что со мной было бы. Малыш, которого я решила назвать Севир в честь его родного дома, за прошедшие сужина три дня достаточно окреп. Раны мальчика почти зажили, оставив только полосочки шрамов в местах от ножа. Теперь беленький пятнистый бегемотик носился из одной комнаты апартамент в другую, порой сшибая всё на своём пути. Снежинка изредка порыкивала на него, а я лишь улыбалась. Ну как иначе? Как его ругать, когда он так торопится только потому, что бежит за мной? Я безумно полюбила Гуар. Именно той безответной любовью, когда любишь за то, что этот человек или существо просто есть. Он рядом, и он счастлив и ты счастлив, видя это. Вот такой симбиоз ванильной нежности. Ха -ха -ха. Вечерами, сидя на диване или кровати с очередной умной книгой, безумно приятно было чувствовать близость плюшевых мохнатиков. Я порой ложилась под бок урчащей снежки во время ужина Севира, довольно наминающего мамина пузико, и нежно улыбалась, ощущая всем своим естеством настоящую гармонию. Альтаира сужена не видела, хотя сама не спешила покидать надёжный уголок апартаментов. Анхель сказал, что в соседней провинции произошёл разрыв, поэтому все боевые отряды нагов были брошены на ликвидацию ледяных духов. Кстати, никакие они не духи, скорее отмороженные зомби. Я вычитала о них подробное описание в одной из книг императорской библиотеки. В общем и целом, история банальна. В мире, где когда-то процветала магия, произошёл… Нет, не катаклизм. Банальный конфликт между сильными магами. Естественно, за власть и территории. У нас же людей других проблем нет. Это ирония, если что. Как итог, теперь в том мире бродят опасные твари. Мёртвые ледяные зомби, когда-то, собственно, бывшие теми самыми могущественными магами. Мир погрузился в вечную мерзлоту, но изредка в нем случаются разрывы, открывающие путь в другие миры Кары и ее сестры Алианы. В остальном, теперь Нуары обречены скитаться по снежным пустошам, не находя забвения, в их случае упоительного. Внешний вид этих существ внушает страх. Их тела покрыты толстым слоем льда, словно замороженные в вечной зиме. Ледяные кристаллы сверкают на их кожах, придавая им жуткий призрачный вид. Оттого, видимо, наги и прозвали их духами. Глаза, когда-то полные жизни и мудрости, теперь превратились в бездомные черные пустоты, излучающие холод и ненависть. Их лица искажены ужасом и болью, сохраняя последние мгновения человеческого облика но уже не способны на сострадание. Одеяния, которые когда-то были великолепными мантиями, теперь выглядят, как рваные лоскуты, пропитанные льдом. Эти тряпки развиваются на ветру, как призрачные тени, подчеркивая зловещую сущность Нуар. Каждый шаг ледяных зомби издает треск, словно ломаются замерзшие ветви, а дыхание этих существ — холодный пар, который мгновенно замерзает в воздухе. Магические способности, которыми они обладали при жизни, сохранились в их мертвых телах, но теперь они обернулись против них самих. Эти ледяные зомби способны вызывать метели и снежные бури, замораживать всё на своем пути. Думаю, именно так их мир поглотил холод. Прикосновение Нуар опасно для жизни. Оно может вызвать мгновенное оледенение. В одной книге я вычитала интересное предположение, что в сердцах Нуар все еще горит искра магии, но это лишь мнение одного ученого. Точнее, ученый. Наверное, она еще та сентиментальная натура, ведь Нуары не способны на разумные действия. Ими движут только инстинкты, голод и защита своей территории. в общем пр Надеюсь, Корнеон очень скоро заработает и разрывы прекратятся. А ещё что я покину этот недружелюбный континент раньше, чем Корнеон заработает. Ибо до Новолуния ещё три месяца. А меня, в общем-то, вызывали сюда для одной единственной присяги. А ещё надо признать, недружелюбие нагов по отношению ко мне резко поумерило пыл. И до ужина с Альтаиром и его советниками слуги столичного дворца ходили за мной по пятам, чтобы угодить. А теперь с меня вообще пылинки сдували. Они буквально носились вокруг, как пчёлы, готовые выполнить любую мою просьбу. Это было приятно, но в то же время странно. Так-то у меня свои ребята есть. Кстати, о них. Между Раиной и веренным мне Марланом происходило что-то странное. Пока Анхель и Анника, счастливенные неожиданной новостью о скором пополнении в их молодой семье, тихо радовались, эта парочка так увлеклась своей ролью, что чуть не устраивали драку из-за дегустации еды всякий раз, когда подходил прием пищи. Каждый из них был готов рискнуть ради моей безопасности, проверяя каждую порцию на наличие яда порой перебарщивая. Преданность Раины была безусловной, я это давно поняла. Но Марлан, какие цели он преследовал? За последние три дня он буквально задарил меня цветами, искупал в тонне весьма витиеватых комплиментов и вообще... Раю безумно злило поведение Нага. Она отчаянно краснела и резко отворачивалась, когда начинались подобные сцены. У меня же они вызывали лишь лёгкое недоумение. Нет, в самом деле, то с претензиями наехал, не успела я сойти с корабля, так теперь цветы и комплименты. Я стояла в центре зала, сжимая в руках букет, который только что вручил мне Марлан. Я чувствовала, как на меня смотрят, и это было странно. Я хоть и молода, можно сказать, что только что вошла во взрослую жизнь — Но суровые качели судьбы неплохо меня помотали и в юности. Мои прежние опыты заставили меня стать насторожённой. И теперь я не могла просто так игнорировать свои инстинкты. Поэтому моё недоумение достаточно быстро переросло в подозрительность. Естественно, открыто я демонстрировать её не спешила, не дура. Благодарила за цветы с безразличной миной, соответствующей статусу герцогини, которой мне пришлось стать. И не более. Честно признаться, я так волновалась за Альтаира, что разверзность посреди апартаментов двери в преисподнюю внимания не обратило бы. Знания о нуарах, подчерпнутые из библиотечных фолиантов, сейчас работали против меня и моего, как я считала до этого момента, железобетонного спокойствия. Как он там? Прикрывают ли ему спину верный и надёжный шах с шайтаром? И в то же время я не могла не признать, что бонусов от изменившегося поведения Марлана было море. Капитан Хасис отлично ориентировался на территории дворцового комплекса и, похоже, знал все его секреты. Каждый день он настойчиво предлагал мне новые приключения. То прогулку по высоким лабиринтам из живой изгороди, то экскурсию к разноцветным фонтанам, бьющим прямо из земли, которые, как он утверждал, были источником магической силы. Сначала я отказывалась, а потом заметила, как гуары нервничают из-за замкнутости в четырёх стенах, и решила согласиться. Время для прогулки выбрала послеобеденное. Столичный климат был слишком жарким, но ближе к пяти часам вечера солнце уже не палило так нещадно. Небольшой компанией из двух стражей, Раины, моих кошек Марлана и, естественно, меня, мы вошли в императорский парк под тенистые сени огромных деревьев. Именно за этим парком, как мне объяснил Хасис, находился дом императора. Меня охватило чувство восторга. Этот парк был словно из сказки, где каждый уголок дышал магией и красотой. Высокие деревья с раскидистыми кронами создавали живую зелёную крышу, сквозь которую пробивались солнечные лучи, наполняя пространство мягким светом. Я замерла на мгновение, вдыхая свежий воздух, напоённый ароматами цветов и трав. Перед нами раскинулся широкий аллейный путь, выложенный мелкой брусчаткой. С обеих сторон аллеи Росли кустарники, аккуратно подстриженные в причудливые формы, а цветники пестрели яркими цветами, словно палитра художника. Розы, лилии, астры — каждая из них была настоящим произведением искусства, и я не могла удержаться от того, чтобы не остановиться и не полюбоваться их красотой. В центре парка возвышались белоснежные беседки, каждая из которых была украшена резьбой и изящными колоннами. Они напоминали мне сюжеты из книг, повествующих о высокородных эльфах. Безупречная красота. Здесь хотелось сидеть вечно, чтобы наслаждаться свежим воздухом и общением. Я подошла к одной из беседок и провела рукой по её гладким перилам, чувствуя холодный мрамор под пальцами. Внутри беседки стояли изящные скамейки, обитые мягкой тканью. И я представила, как здесь можно было бы проводить долгие часы, читая книги или просто наслаждаясь тишиной. Но настоящей жемчужиной парка были фонтаны. Те самые разноцветные. Их струи, сверкающие на солнце, взмывали ввысь, создавая радуги, которые танцевали в воздухе. Я подошла к одному из фонтанов и, наклонившись, коснулась воды. Холодные капли брызнули на моё лицо, и я рассмеялась, почувствовав себя ребёнком. Каждый фонтан был уникален, с изысканными статуями, изображающими мифических существ из расы нелюдей. Они воинственно смотрели со своей высоты на мимо проходящих, тем самым позволяя чувствовать трепет перед их красотой. Я подняла взгляд и заметила, как в небе плывут белые облака, отражаясь в воде. Хотелось ощутить эту безмятежность, но беспокойство за Альтаира не отпускало. Не находя себе места, продолжила прогулку по аллее. Слышался тихий шелест листвы, и время словно замедлило свой бег. Вскоре Марлан привёл меня к ещё одному фонтану, который был окружён белыми лилиями, плавающими на поверхности воды. Я села на край мраморного бордюра и, глядя на водную гладь, задумалась. «Ну где же он? Три дня невесточки!» Неужели эти разломы так сложно закрывать? «Леди вивен неожиданно ворвалась в мои мысли своим восклицанием взволнованная распорядительница гарема Шайла Хамсад. Марлан, рассказывающая о магической силе фонтанов, резко замолчал. «А у меня всё похолодело от страха». «Что-то случилось с Альтаиром?» «Леди вивен повторила запыхавшаяся на гения, останавливаясь рядом. «Вы вышли на променад? Могу ли я присоединиться к вашей компании?» «Да тьфу на тебе мысленно выругалась я в сердцах. «Конечно, Сира хамсад присоединяйтесь, нам будет приятно». Только вот по виду Марлана приятным в его мыслях и не пахло. Сира Шайла отдышалась и приняла невозмутимый вид. «Что ж...» — хмуро продолжил прерванный на половине истории Марлан. Продолжим прогулку. Следующая жемчужина шайского дворца — это лабиринт, в центре которого раскинулось огромное озеро, на берегу которого стоит невероятной красоты беседка с мягкими диванами. Идём? Мне оставалось только кивнуть. Собственно, с появлением Сиры Хамсат подозрительность к внезапно вспыхнувшей доброте Хасиса поубавила силу. Однако, пока мы шли, я заметила, как Шайла время от времени бросала быстрые взгляды на Марлана, словно пытаясь уловить его настроение. Я чувствовала, что между ними существует какое-то напряжение. Со стороны ноги не точно. Это добавило мне уверенности, что я не одна в своих подозрениях. «Вы не представляете, как я рада, что вас встретила», призналась тихо Шайла, когда мы вошли в лабиринт. Её голос был полон энтузиазма, но я заметила, что в её словах скрывалась нотка тревоги. «Что вообще происходит?»